Отехав от деревни пару километров, я притормозил. Выбрав местечко, съехал туда и отогнал повозку подальше. Вернувшись к дороге, поправил примятую траву и постарался скрыть следы своего заезда в лес. В темпе пробежавшись вдоль дороги, бросил прямо посередине один из свёрток в материи. Теперь назад, колёшадям. Уже не помню, где Но я читал, что лошадь может заржать, чуя себе подобных. Так вот, моя задача была не допустить такого фокуса. Что-то плохо мне верилось в людскую доброжелательность, а в наивность такого человека, как Гарт, и того меньше. Прошло около часа, и я уже стал сомневаться в своих подозрениях, но нет. Чуть слышный перестук копыт. Быстро накинув тряпки на лошадинные морды, я зажал их, не давая лошадям заржать. В нескольких десятках метров от меня по дороге протопали копыта. Ехало два всадника. Топот копыт проследовал дальше, затих. Ага, это они материю обнаружили. Спустя некоторое время один из всадников проехал назад. В второго я не слышал, надо полагать, он тронулся дальше. Прошло еще немного времени, тихо. Уехал, как далеко. Делать нечего, буду ждать. Отыскав в телеге торбы для кормления лошадей, я щедро засыпал туда трофейного овса и надел лошадям на морды. Жрите, пока возможность есть. А я, пока суд додела, на дорогу пробегусь. Материя исчезла. дучны стражники я даже и представить себе не могу здешнего обитателя который просто так отдаст попутчику дорогую вещь судя по качеству исполнения и месту обнаружения а также по тем взглядам что кидала на мою повозку утром гартово челить стоила эта материя недёшево и надо полностью доверять попутчику чтобы отдать ему такую ценность. А кто, кроме стражников, здесь мог настолько доверять друг другу? Второй сатник вернулся уже к вечеру, как я и ожидал, первыми его учуили лошади. Хорошо ещё, что я не спал и увидел, как они заволновались. Успокоив их, дождался проезда всадника. Я бождав ещё минут 20, Выехал на дорогу следом за ним. Снова замаскировал место съезда и тронулся назад, в деревню. Раз всадник ехал спокойно, то у него не было срочных вестей, типа потери объекта наблюдения. Дорога тут относительно наезженная и неудивительно, в город ведёт. Поэтому я надеялся, что мои следы будут на ней не очень заметны среди прочих. Так что у неведомого соглядатая были все основания полагать, что я действительно поехал в город. Да и управляющему именно так и было сказано. В деревню я проехал уже затемно. Все спали или во всяком случае сидели дома. Таким образом, рассвет застал меня уже достаточно далеко от неё. Ещё через 2 дня Я въехал в город. Ещё в деревне, разговаривая с гартом, я ненавязчиво поинтересовался у него наличием поблизости городов, любых. И он и поведал мне сразу про три города, в которых ему случалось бывать в своё время. Послушать его, так и ни в одном из них меня ничего хорошего не ожидало. Вот в ответ это я поверил сразу. И была ровно такая же перспектива улыбалась бы мне и в любом другом месте, хоть в городе, хоть в деревне. Не знающий обстановки, и местных правил поведения чужак, да ещё и без гроша в кармане, нигде не был бы желанным гостем, хоть с рунным клядком, хоть без него. Однако уже утром по слёбыска обнаруженных у мною тайников Положение изменилось. Деньги у меня теперь имелись, и пока гартовые работнички готовили мне транспорт, я успел с ними маленько побеседовать. Кстати, и транспорт я себе выбрал не просто так, а исходя из его стоимости и трудноузнаваемости. Такие полугрузовые фургоны, как выяснилось, были здесь очень популярны у торговцев. Таким образом, у меня имелся шанс быстро его продать. Да ещё и с некоторой для себя выгодой. И всё. Последняя ко мне ниточка рубилась махом. Надежда я разжился ещё из велемовых запасов. Кого уж там он до меня раздевал, дело прошлое. Но некоторые из этих одежек вполне мне подошли. Так что, ещё подъезжая к городу, Я слегка притормозил и в темпе с ваганем в поваленном дубе тайник упрятал в него всю свою одежду, кроме шинели. Она и так была надёжно упакована в один из многочисленных мешков с моими пожитками. Вот и город. Не тот, о котором я расспрашивал Гарта больше всего. Другой, не самый дальний, но и не самый ближний. не самый большой. Мне, в принципе, это было до лампочки. Ибо и здесь я и не собирался долго задерживаться. Уплатив на въезде мелкую монету в качестве налога на транспорт минус хорошей телеги. С крестьянских развалюх тут вообще ничего не брали. Я уже через час въезжал в ворота постоялого двора. А уже к вечеру из противоположных ворот выехал в составе купеческого обоза небогатый солдат-отставник. За пару серебряных монет купцы согласились заставить меня и мой багаж к большому городу, приблизительно в 500 километрах от этого места. Ясен пень, я не стал проделать весь этот путь, трясясь на телеге. Приблизительно в 100 километрах от города начиналась река. Относительно большая, во всяком случае судоходная, ибо корабли по ней ходили достаточно регулярно. Изначально я просто собирался отъехать с купцами подальше и там повторить трюк с пересадкой и переодеванием. Но уже в процессе переговоров один из них вскользь упомянул о реке. Это, кстати говоря, было первым ляпом в повествованиях Гарта. Он про судоходные реки вообще не упоминал. Подробнее расспросив купцов, я предложил им себя в попутчики, пообещав в случае необходимости присоединить свой меч к охранникам. Они было заколебались, и тогда я накинул ещё монетку сверх оговоренной суммы. Это решило вопрос в мою пользу. И вот теперь я в качестве полноправного участника каравана сидел с арбалетом на одной из телег.